6. В тот день, когда четыре корабля «Голубого лосося» отвернули от Пенарина на восток и тем совершили государственную измену, Лак Хакуалары не мог знать, что растянутые полумесяцем корабли под штандартами Хорта Окстамая имели строжайший приказ не применять силу первыми. Более того, Им вменялось всеми средствами избегать вооруженного столкновения даже в том случае, если голубые лососи разрядят свои стрелометы в родовой герб Томаев. Высланные хортом корабли должны были сыграть роль вооруженных парламентеров и сопроводить голубых лососей в Пенаринский порт. В порту с Лакхой намеревался встретиться хорт Окс-Томай лично. Встретиться! на предмет выяснения негосударственного, но весьма животрепещущего вопроса. «Где же? О, где же моя возлюбленная племянница Авель Истамай? Где, Шилол, вас пожари?» Разумеется, задать этот вопрос Лакхи просто так означало услышать презрительный смех в лицо. Но Хорту Окстамаю... Обещал всестороннее содействие новый гнор с равновесия, персона, конечно, зловещая, но более чем полезная как раз в таких случаях, в том, что единственный человек во всем варане, который знает истинную подоплеку исчезновения Авель и Стамай, это именно Лакха Куалара, Хорт был совершенно уверен. Лакха же оказался чересчур проницательным трусом. Он бежал прочь, и поговорить с ним в Пеннарине, где стояли девять десятых флот открытого моря и где высился нерушимым исполином равновесия не случилось. И новый Гнор, и Хорт Окстамай были уверены, что Лакха изберет местом своего добровольного изгнания именно перевернутую лилию. Но вот дальше начинались некоторые разночтения в понимании ситуации. Новый Гнор знал, что чем быстрее он убьет Лакху, тем целее будет сам, ибо даже пребывая в Апале, прежний Гнор был для него опаснее, чем весь наивный офицерский корпус свода равновесия и оболваненные варанские вояки. Сам факт существования Лакхи, как это уже случалось некогда в темные века круга земель, служил для нового гнора основным препятствием во всех его начинаниях. Неудивительно, что нового гнора интересовала лишь смерть Лакхи Куалары, а инцестуальные любовные привязанности сиятельного князя Хорта Окстамая оставляли его совершенно равнодушным. Хорт Окстамай тоже хотел смерти Лакхи, но лишь после того, как он получит в руки здоровую, невредимую и склонную к бурным любовным играм Авель и Стамай. Несмотря на заверение нового Гнора в том, что племянница будет найдена и доставлена предсияющие очи нового сиятельного князя в наилучшем виде, Авель словно сквозь землю провалилась. Проведя два дня в томительном ожидании, Хорток Стамай принял решение. В Урталаргис вместо приказа о немедленном уничтожении голубых лососей наличными средствами пошли куда более нежные распоряжения. На всякий случай Хорд послал шесть почтовых альбатросов вместо одного. Мало ли что. Итак, военному наместнику Урталаргиса запрещалось нападать на корабли голубого лосося впредь до особых указаний, буди таковые вообще последуют. К тому же военному наместнику Урталаргиса вменялось направиться на перевернутую лилию лично и провести переговоры с Лакхой Куаларой, строжайше придерживаясь предписаний сиятельного князя. Собственно, предписание заняли четыре писемных листа гербового пергамента с двух сторон. сии предписания прибыли на место ровно на полдня раньше, чем корабли голубого лососа на перевернутую лилию. Быстрая птица — альбатрос. Седьмое. Военный наместник Урталаргиса был в летах. Ему было 52, и звали его Лорм Оксцама. Лорм помнил окрашенную заревом пожаров ночь мятежа Хризантем, помнил, Как корабли голубого лосося вступали в бой с верткими посудинами смегов едва ли не на рейди Урталаргиса, помнил он и далекий грохот молний Аюта на борту зерцала огня, и пронзительные очи нового Гнора, которого видел один раз в жизни. Два года назад Лакха приезжал в Урталаргис инспектировать местное скромное управление равновесия а заодно и древние книгохранилище, где, по мнению военного наместника, не содержалось ничего, кроме хлопьев сажи и слежавшихся пластов мышиного кала. Гнор, надо полагать, умел сыскать выгоду и не в таком дерьме. Лорм Оксцама, как и большинство военных, трепетал перед сводом равновесия, а равно и перед Лакхой Куаларой лично расставаться с прахом жены в траурный месяц не хотелось, встречаться с Гнором и подавно. Но делать было нечего. Получив предписание нового сиятельного князя, Лорм взял с собой двух проверенных кавалерийских офицеров, приказал подобрать для своей ответственной миссии самый маленький корабль флота охраны побережья плоскодонного урода со странным именем «Начальник Чаек» и поднять над ним четыре черных флага, побольше, чтобы его ненароком не утопили задиристые голубые лососи. Когда все было готово, лорм Оксцама надел свой парадный мундир, поцеловал урну с прахом жены, которая выстаивала положенный траурный месяц на постаменте в прогулочной галерее его дома, бегло пробежал глазами свое завещание, он трудился над ним с того дня, когда глашатый на площади Уорталаргиса возвестил о скоропостижной кончине сиятельного князя Мидана Оксагара и поднялся на борт начальника чаек. Его одолевали тягостные предчувствия. Едва ли ему суждено увидеть родной дом вновь, ибо слишком жестокие и беспощадные мятежники, ведомые опальным гнором, и слишком нелицеприятна миссия — изложенное на четырёх листах писемного пергамента с двух сторон. Восьмое. «Что? Гребная барка?» Гнор был сонным и того раздражительным. Говорить нечего топить. Было шесть часов утра. Лах Хакуалара, которого уже давно тошнило от кораблей, палуб, запаха просмолённых канатов и засушенных водорослей, которого вообще уже второй день не фигурально тошнило, не был расположен к милосердию. «Да, милостивый Геозир», — Вестовой тоже выглядел не лучшим образом, его самого только что поднял с топчина, перегораживающего вход в покой игнора, начальник ночной стражи. «Но барка идет под черными флагами, они хотят переговоров». «Переговоров!» — зевнул Лакха, потягиваясь. «Хорошо. Шелол на них на всех. Сафу. Выслать две сотни своего мяса для торжественной встречи прямо к пристани. Зарядить стрелометы. Лососи поднять по тревоге, чтоб держали ухо востро. Если хоть один меч блеснет на палубе барки, или хоть один придурок натянет лук...» Топите мерзавцев, не задумываясь. Все.